Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 30 июня 1915 года. На этой неделе я дважды выезжал за пределы деревни. Первый раз по вызову. Должен признать, я более чем обеспокоился после второй поездки. Я поехал к Вали. Разговоры полу о чёрном списке армян набирают обороты в определённых кругах, и Хетти начинает верить этим историям. Она полагает, что мы должны использовать наше влияние на местные власти, чтобы обезопасить больницу и армян, живущих в деревне. Хотя она знает моё отношение к теориям Пола, тем не менее, ради нашего душевного спокойствия я согласился поговорить с вали. Губернатор был в более мрачном настроении, чем обычно, и с негодованием опроверг все слухи. Нападение на девочку расследуют, а записки армян скорее формальность, сказал он. «Начальный этап переписи всего населения страны». Я вздохнул с облегчением. За много месяцев впервые мне стало так легко на душе. Пол на все слишком остро реагирует. Это ему свойственно. Я решил, что необходимо немедленно с ним переговорить, чтобы расставить все точки над «и». Уже несколько недель Пол к нам не приезжал, что было весьма необычно. Поэтому я сам поехал в трапезунт навестить его». В больнице мне сказали, что он оперировал всю ночь и сейчас отдыхает дома. Как и Манон, Пол жил на территории больницы, в отдельной скудно меблированной комнате на последнем этаже. Я обнаружил его сидящим на кровати, полностью одетым и небритым. Судя по всему, он недавно проснулся. Я извинился за вторжение и попросил его не беспокоиться. В отличие от комнаты Манон, здесь не было ни чисто, ни уютно. Ничего личного, никаких картин или украшений, только запах немытого тела и старых окурков. Пол России нагляделся, осмотрел пол и похлопал себя по карманам. Он нашёл свой портсигар в кармане белого халата и прикурил сигарету. Я был в ужасе. Как же он исхудал? Немытые волосы прилипли к голове, а лицо было бледным, как у шахтёра. Я сказал, что мы не доумеваем. Почему так давно его не видели? Пол попросил передать Томасу, что он не забыл о его дне рождения и обязательно придет. Я предложил ему самому это сказать, но Пол заявил, что не может сейчас уехать. «Кто-нибудь из персонала больницы может тебя подменить. Возьми несколько выходных», — предложил я. «Ты всегда советуешь мне проще ко всему относиться». Запрокинув голову, он выпустил длинную струю дыма в потолок. А потом упал на подушке. Никого больше нет, Чарльз. Их всех забрали, сказал он. Он сообщил, что всех врачей, работавших в больнице, забрали за одним исключением. Профессору Левоняну разрешили остаться, потому что он наблюдает одну из Жон Вали. Это было совершенно бессмысленно. В городской больнице штат в 5 раз больше, чем в моей. Здесь несколько операционных, А кроме этого есть ещё ортопедическая клиника и санаторий для туберкулёзных больных. Всё это не может функционировать, если уменьшить количество работников, а два врача это просто катастрофа. Я спросила его, что именно он имел в виду, сказав забрали. Список. Имена всех этих людей были в списке. Теперь я начал понимать, как обычно он привратно истолковывал факты. Мне было совершенно ясно, что произошло. «Их призвали в армию», — заявил я, — «как я и предполагал». Я спросил его, по-прежнему ли работают медсестры. Он ответил утвердительно, что еще больше укрепило меня в моей правоте. Затем я рассказал о своем визите к губернатору, о том, что его чиновники собирают статистику для переписи. Пол на это никак не отреагировал. Он продолжал таращиться на окрашенный в коричневый цвет потолок. В империи никогда не проводилась перепись населения, Чарльз сообщил он. Что заставляет тебя думать, что правительство займётся этим сейчас? Я ответил, что скорее всего это как-то связано с численностью войск, но Пол сказал, что для переписи у империи нет ни ресурсов, ни рабочей силы. Да и никто в здравом уме не станет заниматься переписью населения во время войны. Я засмеялся. Да ведь это Турция, пол, воскликнул я. Кто сказал, что здесь нужно искать логическое объяснение всему происходящему? Внезапно он рывком поднялся и сел, уставившись на меня. Его взгляд был такой жёсткий, что я думал, он ударит меня. Это твоё любимое выражение, не так ли, Чарльз? Это Турция. Мне не понравился его тон и то, что он подразумевал. Но я напомнил себе, что он много работал и очень устал. Будто в подтверждение этого он завёл разговор в странное русло, и я не сразу понял, к чему он клонит. Он говорил о введении военного положения, о банках, отказывающихся выдавать депозиты, о том, что почтовая служба не функционирует. Но на самом деле, мы же всё знаем, что почта всегда здесь работает кое-как. Это же Турция, улыбнулся пол. После этих слов я решил встать и уйти, но он ещё не закончил. Дотянувшись до стакана, стоявшего на бюро, он потушил в нём окурок. Всё, что происходит вокруг тебя, Чарльз, происходит в военное время. Всему ненормальному придаётся видимость нормального. Но это, он вытащил клочок бумаги из-под стакана и протянул его мне. Это список армян, написанный турком, служащим у меня в больнице. специально для губернатора. И это не имеет никакого отношения к войне. Это список смерти. Я посмотрел на него, наверное, слишком недоверчиво, потому что он смял листок в кулаке и поднял сына ноги. Ты знаешь, что происходило в Константинополе? Это совсем другое. История имеет привычку повторяться. Война это именно то, чего ждали турки. Прекрасная возможность стереть с лица земли целый народ. Это полная нелепость. Это уже происходит, Чарльз, даже в деревне. Я не знал, что сказать. Я был ошеломлен. Что случилось с этим человеком? Единственное разумное объяснение – он плохо себя чувствует. Гнев покинул меня, и я стал умолять его пожить у нас. «Ливанян справится сам в течение нескольких дней», – сказал я. «Хэти и дети будут очень рады тебя видеть». Он потянулся за белым халатом и надел его. Без лишних слов он пошёл к двери, открыл её. Я думал, он обернётся. Я был уверен, что он не может просто так уйти. Но он лишь кивнул, и мне ничего не оставалось, кроме как проводить его взглядом.